Чёрная полоса. Да, человек смертен. Но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чём фокус. Михаил Афанасьевич Булгаков. В институт опять опоздал минут на десять. Забавно как-то получается. Счастливый я бываю ужасно непунктуальным. Как обычно, сразу засобирались с ребятами за кофе из автомата. Вера дулась на меня, а Макс удивлённо спросил, «Что, вы вчера настолько хреново погуляли?» «Ну, милые бронятся, только тяжится." Мы с Веркой дружно посмотрели на Макса, как на идиота. В кармане халата завибрировал телефон. Незнакомый номер. Строгий мужской голос уточнил, с кем разговаривает. Убедившись, что я — это я, он представился сотрудником отдела полиции и задал мне вопрос. «Вам знакома Мария Лукьянова?» проживавшая в общежитии номер 10 по улице Уланбаторская. Да, знакома. Проживавшая. Он сказал проживавшая: Вам нужно сегодня приехать в отдел. Я задам вам несколько вопросов. А что случилось? С ней что-то случилось? Да, девушка погибла. Вы можете приехать в течение часа? Да. Дыхание перехватило. Так что моё «да» вышло тихим, сдавленным. Мне хотелось закричать, но горло сжалось. Я не мог сделать даже одного вдоха. Голова закружилась. Через несколько мучительных секунд я со стоном всё-таки впустил в воздух вынемевшие лёгкие и стал снова дышать. Вера подскочила ко мне. Стала что-то говорить, пытаясь заглянуть в глаза. Я не слышал. Сознание блуждало в тумане. Уши заложило, как в самолёте. Пришлось прислониться к стене. Ноги перестали слушаться. Перед глазами сгустилась тень. Нет, нет, нет, это невозможно. Сколько раз я видел в соцсетях вот это вот, что с близкими надо быть всегда ласковым, говорить о хорошем. Ведь никогда не знаешь, когда они умрут. Нет, нет, нет, этого не может быть. Меня обняли, я поднял глаза. Вера, она смотрела обеспокоенно. «Май, что случилось?» Я услышал её наконец. Через силу прошептал «Машка умерла». Говорю это и сам не верю. Верочка обняла меня, погладила по голове, тихо сказала «Май, отправляйся домой, я тебя прикрою». «Нет, лучше я сам отпрошусь, хватит ради меня подставляться». Я смотрел на Верку и думал, что если она тоже умрет, а я? Скоро моя очередь. «Вот она, смерть. Рядом совсем». Я обнял Верку, обнимал её долго, крепко, потом взял в руки телефон и набрал начальника. «Александр Давидович, мне нужно сегодня уйти с работы». «Майдар, да что с вами такое? Я просто не представляю, что с вами делать. Каждый день новые отговорки. То в середине дня через окно убегаете, то вообще не появляетесь». То вот рабочий день только начался, а вы уже засобирались домой. Разве так делается? До меня дошло, что мой Давиш не побег за аркаболены не остался секретом. Кто-то из наших докладывал начальнику, как обстоят дела. Я сказал в трубку Александр Давидович, у меня я не успел договорить. Начальник тяжело вздохнул и медленно, выделяя голосом некоторые слова, заговорил: "Майдар, я не знаю, какие". «Вас там могут быть дела. От вас зависят важные опыты, по которым необходимо отчитаться для получения следующего гранта. Вы ставите под угрозу финансирование лаборатории. Вы не можете рассчитывать на зарплату за пропущенные дни. И если вы завтра не отработаете положенное время в полной мере, я таки вынужден буду вас...» Я бросил трубку. «Да пошёл он. Не знаю, что собирался сделать со мной начальник, вот прямо сейчас чёрт с ним». Зарплата в институте и так была невысокой, а штрафы могли свести её к пустому и звонкому нулю. С сокращением государственной оплаты почти все сотрудники перешли на временные договоры по грантам. Официально я получал только 0,1 ставки. «Да и чёрт с ним. Уже не важно. Уволят так уволят. Не за что здесь держаться». Ведь в чём-то прав тот депрессивный голосок, который открыли во мне Мангатхая. Прав. Я столько лет здесь работаю, игнорируя остальные части жизни, а результатов ноль. И как я раньше этого не замечал? Как уговаривал себя не обращать внимания, продолжать исследования, не портить то немногое, что имею. Неважно. Всё это неважно. Эх, Машка, Машка. Она мне вчера звонила, получается, прямо перед смертью. А если бы не позвонила? Тогда наш последний разговор был бы тогда, в секции, когда я психанул. Я назвал её тупой раскрашенной куклой и много чего ещё сказал. Много-много гадостей. Долгие годы я держал в голове эту информацию после смерти мамы. Но всегда запомнил, что человек смертен. И как у Булгакова, в этом лишь полбеды. Беда в том, что человек внезапно смертен. Я всегда старался звонить родным регулярно. Старался понимать, принимать своих. Я правда старался. Всегда-всегда. Чёрт возьми, это невозможно. Вот так. Вот такие слова навсегда могли остаться последними. Машка, Машенька, ну как же так? Спасибо тебе, что позвонила. Дикость какая, боги. У боги, Лучше бы не звонила никогда и ненавидела бы меня, но была бы жива, жива!» В отделении полиции стены были выкрашены блеклой серо-зеленой краской поверх старой облупившейся. Все неровности были видны. Прыгнула из окна 12-го этажа общежития в 22.00. Прямо перед этим ей позвонили. Это был неизвестный номер, не зарегистрированный в нашей стране. — Подождите, во сколько? — В десять вечера. А дальше я пропал. Дальше я уже ничего не слышал. По спине пробежала волна холода. Умерла в десять Звонила в полночь. Через 2 часа после смерти? Через 2 часа после смерти. Следователь внимательно смотрел на меня, спросил. «Что-то не так? А что вы делали в это время?» Я пробормотал. Я гулял, гулял с подругой, веселился, развлекался. Следователь тяжело вздохнул. «Понимаю, это тяжело. Но, прошу, расскажите, не было ли у неё ранее попыток суицида?» «Не, не знаю. Я не знал её настолько хорошо. Не могу сказать...» Ната еще ещё разгильдяйка, вечно лезет в неприятности. Лезла. Я почувствовал, что закружилась голова. Есть свидетельница, девушка, её подружка. Она слышала, что в телефоне были какие-то звуки, похожие на волчий. Вой. Ей позвонили с неизвестного номера из интернета. И всё. Мы подозреваем, что у неё могли быть друзья-суицидники. Такой звонок мог быть сигналом. Расскажите про ее круг общения Я рассказал следователю все, что знал И при этом возненавидел себя за то, что знал мало Слишком мало Телефон тренькнул Пришла СМС от Яны Маша умерла вчера Ее везут домой, в деревню Похороны будут там Ноги шли Сначала одна нога отрывалась от земли Совершала привычное автоматическое движение вперед Потом касалась земли и замирала Одновременно вторая нога начинала подъем чуть позади первой, и снова первая, и снова вторая, одна, вторая, одна, вторая, им было тяжело тащить мое тело. Плечи опустились так, как будто на них давил огромный рюкзак, скорее даже не рюкзак, а плащ каменный, а может бетонный, такой длинный-длинный и ужасно тяжелый. Моё тело перемещалось в пространстве, моя маленькая мясная тушка, такая слабая способная умереть так легко в любой момент, в любом возрасте, в любом состоянии души и разума. Раз — и всё. И нет. Холод распространялся по телу волнами, как пронизывающий бриз, только дул он не со стороны моря, а со стороны сердца. Изнутри поглаживал кожу кистей рук, плечи, спину — «Леденящий ужас». Вот что значит эта фраза. Вот как она ощущается. Я чувствовал, как морозные иглы пронизывают кончики пальцев, как теряю чувствительность конечностей, как тогда, на Байкале, когда ноги свело судорогой. Солнце не справлялось. Летнее, якобы жаркое солнце не отогревало ни души, ни тела. Каким-то неведомым образом до меня наконец-то действительно по-настоящему дошло — Я ведь не верил, ну, то есть верил, но не осознавал, что ли, просто констатировал факты, просто выслушивал сочувственные фразы, автоматически отвечал на вопросы, но ничего не чувствовал. А вот сейчас, когда уже вышел из участка, вот теперь всей шкурой от кончика носа и до кончика хвоста ощутил, прочувствовал. Она умерла, правда умерла, вот прямо взяла и... Мой мудрый организм каким-то чудом продолжал дышать. Сердце продолжало биться, разнося молекулы кислорода по организму. Как легко может умереть человек. Как легко. Достаточно не иметь в организме какой-то одной из миллионов составляющих. Того же кислорода, например. И всё. И привет. Точнее, и пока. «Майдар! Майдар! Что с тобой? Тебе плохо?» Меня остановили, трясли за плечо. Голос знакомый... «Ну, такой неуместный вот прямо сейчас!» «Ну, зачем меня трогать?» «Отстань!» Я ответил через силу, хрипло, тихо. Девушка, остановившая меня, отошла на пару шагов. Я снова запустил автоматический процесс шагания в неизвестном направлении. Не знаю, каким маршрутом, но, оказывается, ноги принесли меня в знакомый двор, где располагалась капля волшебства. Я тряхнул головой в попытке привести мысли в порядок. «Как ни странно, это помогло!» Мысли подпрыгнули и легли на свои места. Ну, почти. Оглянувшись, отметил тот факт, что девушка все еще следовала за мной. Более того, я, наконец, опознал ее. «Вера, что ты тут делаешь?» «Иду за тобой. Ну, на всякий случай. Вдруг тебе снова станет плохо?» Я кивнул, соглашаясь с ее присутствием. Посмотрел на дверь кафе. «Хочу ли я туда зайти? Надо ли?» «Пожалуй, да». Дядя Саган налил нам чаю. Я вдохнул пряный и сладкий аромат. Сюда наверняка добавлен мед в большом количестве. То, что надо. Вера молча сидела рядом, не притронувшись к своей чашке. Она взяла меня за руку и сжала. Тепло ее руки слилось с теплом чая, и они дружно, единым фронтом стали вытеснять холодный ужас из моего организма. Из-за двери в дальнем конце зала выглянула шара. Она подбежала, виляя хвостом, положила голову мне на колени. За ней вышла аркаболена, Радужная, яркая, прекрасная аркаболена. Она приветливо улыбнулась, посмотрела мне прямо в глаза, и улыбка тут же сошла с её лица. — Что случилось? Опять Мангатхая? Я отрицательно покачал головой, — проговорил тихо. Машка умерла. — Кто такая Машка? — Вера фыркнула. «А ты что, не знаешь? Это его соседка по комнате. Очень хорошая девочка, совсем молодая. Всего на втором курсе училась. Они были друзьями». Аркабалена отвернулась и задумчиво уставилась на полке с книгами. Верочка с неожиданной агрессией в голосе произнесла. «Знаешь, нормальные люди в таких ситуациях проявляют сочувствие». Аркабалена встрепенулась. «Ой, извините меня, мне казалось очевидным, что я сочувствую». Так что не нужно это отдельно проговаривать. Майдар, я правда тебе сочувствую. Очень жалко твою соседку. Такое странное совпадение. На тебя нападают два раза подряд, а потом твоя подруга умирает. Я чувствую, как нарастает напряжение. Что-то происходит. Верочка тяжело вздохнула, подняв глаза к потолку. Что за бред она несёт? Я молча пил чай. Аркабалена спросила. А как именно она умерла? «Было что-то странное?» Вера взорвалась. «Ты серьёзно? У человека горе! А ты лезешь с вопросами? Майдар, ты не хочешь пойти в другое место?» Она, вставая за стола, потянула меня. Я вырвал руку у Веры и схватился за голову. Это всё было странно, ужасно и как-то чересчур. Я тихо и жалобно произнёс. «Пожалуйста, обе, помолчите немного. Я буду готов принимать сочувственные речи, обсуждать детали. Я всё, что угодно смогу. Но вот «Не прямо сейчас. Просто позвольте мне пять минут посидеть в тишине и попить чай. Пожалуйста». Девушки потупились виновата. «Каждый человек, строится за столиком кафе из капли волшебства, старался смотреть куда угодно, только не друг на друга. Я облегченно выдохнул и сосредоточился на своей большой и теплой чашке чая». Каждый глоток ощущался в теле, как комочек огня, который опускался по пищеводу вниз и растапливал постепенно ледяной ад в груди. Чаинки в чашке продолжали двигаться, хотя чая никто не мешал. Они вытанцовывали свой изящный танец, складывались в узоры. Мне привиделось женское лицо. Лицо приобретало знакомое очертание. Я начал говорить, глядя в чашку. «Следователь говорит, что есть свидетельница». Какая-то девочка с нашей общаги. Машка была у неё в гостях. Собиралась остаться с ночёвкой. Всё было хорошо, но тут ей позвонили. Маша прыгнула из окна общежития. Прямо с телефоном в руках, держа трубку возле уха. Взяла и прыгнула. Её подружка попыталась схватить, остановить, но... Аркабалена заинтересованно переспросила. «А кто ей звонил? Что сказали?» Верочка снова шикнула на арку, уставилась на неё осуждающим и полным ненависти взором. Я покачал головой, ответил. «Подружка не смогла расслышать, что именно сказали. Там просто был шум в трубке, какие-то завывания, похожие на волчий вой или что-то подобное». Арка задумчиво уставилась в потолок. «Всё это очень странно. Как бы выяснить, что именно там случилось?» Я предложил. «Давай попросим помощи у кого-нибудь из ваших, светлых. Может, у того же Байкала?» «Нет, Байкал очень силён, но в такие мелкие делишки он ввязываться не станет. Ты хоть представляешь, насколько он древний? Он обладает колоссальной силой и раздаёт её с удовольствием всем, кто вежливо попросит, и даже тем, кто не просит, а просто искренне любит его или хотя бы восхищается его великолепием. Но при этом мы все для него мелочь, мотыльки-однодневки». «Разве ты заметишь, если к тебе подлетит комар и станет просить о чём-нибудь? Ты даже языка его не разберёшь, услышишь лишь тонкий писк. В лучшем случае не обратишь внимания, а в худшем — просто прихлопнешь назойливое насекомое. Так что по-хорошему просить помощи мы можем только у таких же, как мы, мотыльков». Мы снова замолчали. Я на секунду задумался о количестве убитых мной за всю жизнь комаров и поёжился. Из-за задней двери появился дядя Саган. Принёс позы, или бузы, как их называют мои родственники. Традиционное то ли бурятское, то ли монгольское блюдо. Приготовленные на пару мешочки из теста с большим количеством рубленного мяса. Запах был такой великолепный, что во мне проснулся аппетит. Надо же, ещё пять минут назад я был уверен, что не смогу ничего есть ещё... Да никогда уже не смогу. А тут такое... я капнул пару капель соевого соуса в дырочку наверху будзы взял ее в пальцы обжигающую и откусил краешек ароматный горячий бульон выпил потом приступил к мясной части где то на краю сознания алолела кровавая надпись как ты можешь есть когда машка уже не может я понял что это чувство вины лишает еду вкуса Запах, как ни странно, остался, я его остро чувствовал, и мой организм однозначно реагировал на него, обильно выделяя слюну. А вот вкус... Я как будто запретил себя наслаждаться едой, потому что... потому что Машке больше недоступно это удовольствие. Пока я ел бузы, упиваясь чувством вины вместо ароматного бульона, пытаюсь убедить себя логическими измышлениями о том, что мой голод не поможет оживить мою соседку по секции... Аркабалена подошла к дяде Сагану и стала рассказывать ему новые обстоятельства противостояния с Маясхарой. Моя коллега явно прислушивалась к их разговору. Лицо её при этом меняло выражение. Брови из сурово насупленных превращались в удивлённо приподнятые. Злая складка возле рта распрямилась, потому что этот самый рот слегка приоткрылся. Она наклонилась ко мне и шёпотом спросила. «Они сейчас на полном серьёзе обсуждают свою борьбу». «С вымышленными существами?» «Похоже, не такие уж они вымышленные». «А, ясно». Как говорил один из наших профессоров, если в конце лекции у студентов нет вопросов, значит, они либо всё поняли, либо ничего не поняли. Бузы закончились. Я встал и оглянулся в поисках умывальника. Дверь туалета обнаружилась за шкафом возле барной стойки, где Аркабалена как раз пыталась добиться от дяди хоть какого-то совета. «Я правда не знаю, что мне делать». За что хвататься? С чего начать? Старик в ответ лишь улыбался спокойно и доброжелательно, а выслушав до конца, произнес тоном буддийского монаха: "Дитя мое, для тебя нынешняя история вообще не проблема. Многоголовых подземных чудищ когда-то усмиряла, а сейчас что? испугалась старушки с мобильником?" Я удивленно посмотрел на Арку. Арка Балена? Да кто-то такая? Ну. «Я вроде как богатырь». Мы с Веркой уставились на стройную, невысокую девушку. Переглянулись, Аркабалена рассмеялась. «Ну да, но я же не совсем человеческое существо. Было бы несколько скучновато жить сотни лет в одном и том же теле». Я решил оставить рассуждение на тему происхождения и физиологии Аркабалены на потом. Сейчас вроде как есть дела поважнее. Вот только руки помою и сформулирую вопрос. Выйдя из туалета, я прочистил горло и прямо спросил. «Почему именно Машка, а?» Арка ответила, пожав плечами. «Предполагаю, потому что она твоя подруга. Тебя им заполучить не удалось. Видимо, вот так отыгрались за свою неудачу». «Да, я так и знал. Но где-то в глубине души теплилась надежда, что она ответит как-то по-другому». Мой голос дрогнул. «Так мы можем хоть что-то сделать? Я не хочу, чтобы кто-то ещё из моего окружения пострадал». Арка Балена покачала головой. «Дядя верит в меня куда больше, чем я сама. Я много лет не занималась богатырским ремеслом. Так приятно было творить мелкие чудеса. Да я даже не представляю, как найти Маяс. И как она убила твою соседку, тоже не представляю. По телефону? Это что-то новенькое». Помолчали. Арка оглядывала шкафы с книгами и волшебными вещицами, видимо, прикидывая, какие из них могут помочь. «Нам нужен транспорт». «Времени на пешей прогулке у нас нет». Аркабалена подошла к одной из витрин, ключом открыла стеклянную дверцу, достала небольшой витой рог, украшенный резьбой и инкрустированной камнями, и резко дунула. Звук, исходивший от необычного инструмента, был мелодичным и приятным, вызывал ассоциации со стадами овец и широкими полями, полными густой весенней травы. Как будто, отвечая на звук рога, за окнами просигналила машина. Гудок подозрительно напоминал лошадиное ржание, хотя, возможно, мой мозг просто выстроил такую ассоциацию из-за новой привычки мистически связывать вещи между собой. Я посмотрел в окно. Возле крыльца как раз припарковалась старенькая голубая «Тойота» с наглухо затонированными стёклами. Представляю, сколько она собирает штрафов с таким украшением по типу «Привет из девяностых». Аркабалена поманила всех к выходу. «Меня ждали возле машины. Я, чуть помедлив... все же решился и взял Аркабалену за руку, привлекая ее внимание. Посмотрел ей прямо в огромные синие глаза и тихо спросил, «Если волшебство и вот это все реально, то нельзя ли как-то...» Я прерывисто вздохнул, слова застряли в горле. Через силу произнес, «Оживить ее, отменить вот это все». Аркабалена на секунду задумалась и так же тихо в тон мне ответила, «Нет, не думаю. Она же настоящий человек, а не какое-нибудь мистическое существо, привязанное к месту рождения. Её душа ушла из этого мира, отправилась в своё личное путешествие, и её уже не вернуть». Я поморщился, отпуская руку Аркабалены. «Ну какой чёрт тогда нужна эта ваша магия?» Все эти разговоры и потери Машки напомнили мне о маме. Я с тоской поглядел на Верку. «А что, если всё-таки окажется, что эта шайка людей, помешанных на мистике, опасна? А что, если я и Веру потеряю, как маму?» Я взял девушку за руку. «Верочка, слушай, езжай домой». «Почему?» «Я не хочу, чтобы ты пострадала». «Ты выгоняешь меня?» «Да я забочусь о тебе, понимаешь? Вся эта мистика опасна». «Но я могу о себе позаботиться. Я же...» Верочка вырвала руку... Отвернулась. Ее плечи слегка подрагивали. Я резко открыл дверцу слева и сел на пассажирское сиденье. Аркебалена заняла место водителя. Шара разлеглась на заднем сиденье, и мы тронулись с места. Это было разумно — оставить Веру. Это было правильно. Правильно?